Проснулся он совершенно разбитым, странный привкус во рту, похожий на привкус крови и свинцовой тяжесть во всем теле. Да чего же он себя довел по собственной глупости, если бы он забыл эту женщину еще тогда, в сороковом, если бы не стал рядиться в траур, не пренебрегал здоровьем, но теперь он, видно, сходит с ума. В нем вдруг вспыхнула ненависть. К ней к самому себе, умничающему болвану с непонятными вывертами. Он осторожно помассировал веки, приложил колбу ладонь. Похоже, скоро и этот жест войдет у него в привычку. Еще немного, и с ним начнут разговаривать успокаивающим тоном, как с больным. Скорее отсюда. Он поспешно оделся. Торопясь узнать расписание поездов, Марсель с его дымом, гвалтом, с его кипением жизни страшил его. Вдобавок уже тянул испытать на себе материнскую заботу женщин в белых халатах. Он мечтал о тишине. Он был готов завязать с кем-нибудь роман, лишь бы воздвигнуть заслон перед ужасной мыслью, которая время от времени набухала и лопалась в нем как переполненная черной кровью вена. Я схожу с ума. Приведя себя в порядок, он вышел из номера. Голова по-прежнему болела. Медленно спустившись по лестнице, он отдышался и направился к окошку регистратуры. В небольшом холле, напротив, завтракали постояльцы, все как один плотные, крепко сбитые, мерная работа их челюсти вызывала у Флавьера отвращение. Он обратил внимание на одного толстяка. — Не сон ли это? — В галстуке которого... — Боже, неужели это он? — Элегантно одетый мужчина лет пятидесяти разрезал пополам хлебец, беседуя о чем-то с молодой женщиной, сидевшей к флавьеру спиной. Длинные темные волосы женщины спускались под накинутую на плечи меховую шубку. Чтобы увидеть ее лицо, надо было войти в зал. Да, он войдет. Чуть позже пока он еще чересчур взволнован. — Ну да ничего, эту идиотскую чувствительность он преодолеет. Машинально он вытащил из-под сигара сигарету, но тут же положил ее обратно. — Спокойнее. Да и вообще эта парочка его совершенно не интересует. Облокотившись состойку стойку у окошка, он в полголоса спросил у служащего. Видите, вон того господина... — Лысоватый, разговаривает с женщиной в шубке. напомните -ка мне, как его зовут. — Альмариан. — Альмариан. — А чем он занимается? — Да всем понемногу, — подмигнул служащий. — Сейчас есть на чем заработать деньги, и он их зарабатывает. — С ним его жена? — Конечно, нет. Он их, знаете часто меняет. — У вас не найдется телефонного справочника? — А как же Мсей? — Лавьер направился к креслу в глубине Холла. Откуда, должно быть, было видно лицо женщины? Усевшись, он притворился, будто изучает справочник, затем поднял глаза на спутницу Аль-Мариана, и уверенность озарила его сознание, подобно солнечному лучу, пробившемуся сквозь тучи. — Мадлен! — Это она. — Как он мог сомневаться? Она изменилась, постарела, лицо ее округлилось. Это другая, Мадлен, но это и та же, прежняя, та же. Он медленно откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Не было сил достать платок и утереть под заливавший лицо. Попытайся он сделать движение, даже умственные усилия, и он наверняка потерял бы сознание. Он не шевелился но образ Мадлен был тут. В памяти он пронизывал его мозг, подобно раскаленной игле, Жег сомкнутыми веками. Если это она, я умру, — промикнула мысль. Справочник выскользнул у него из рук и упал на пол. Прошло немало времени, прежде чем Флавьер сумел владеть собой. Подумаешь, увидел двойника Мадлен, Не терять же из-за этого голову, он открыл глаза. Нет, это не двойник. Откуда берется это чувство уверенности, когда точно узнаешь что-то или кого-то? Теперь он твердо знал, что Мадлен здесь, рядом с толстяком Альмрианом. Как знал он, что не грезит, что он флавьер, а не кто-нибудь другой, и что он, невероятно, страдает от того, что при всем том уверен, что Мадлен мертва. Альварян поднялся и подал женщине руку. Плавьер нагнулся подобрать справочник и застыл в этом положении до тех пор, пока пара не проследовал мимо него. В его поле зрения попали легкие туфельки, подолшубки. Выпрямившись, он увидел их сквозь решетку лифта, наложившую на лицо Мадлен легкую сетку теней и вновь ощутил резкий укол прежней любви. Он нерешительно сделал несколько шагов, бросил справочник на стойку, спрашивая себя, заметила ли она его, узнала ли. — Мсье оставляет комнату за собой, — осведомился служащий из-за окошка регистратуры. — Разумеется, — буркнул Флавьер. Это слово определяло его дальнейшую судьбу, и он сознавал это.